Утром первыми отправились своим путем танки. Сосредоточенная рыча двигателями и распугивая окрестное зверье вонью сгоревшей солярки, они выстроились цепочкой и один за другим скрылись за поворотом. Наблюдавший процесс лисица, подумал, что не так уж плохо учили местных орков. Во всяком случае, явных ошибок они не допускали. Это вам не индийские бандерлоги, тех натаскивай, не натаскивай, а все равно результаты весьма посредственные. Знакомые, было дело, мотавшиеся в те места в командировку, рассказывали, что сухопутные войска еще оттуда сюда а вот моряки, зачем спрашивается, они закупают лучшие в мире подводные лодки, если ныряют не и неохотно. Посторонние мысли он выбросил из головы почти сразу. Их колонна двинулась почти следом. Впереди на грузовике вместе со своими бойцами майор Бакомба, ну а за ним вся остальная колонна. В свете недавних событий готовая к бою И теперь это понимали уже практически все, недостаточно сильная, чтобы дать отпор по-настоящему серьезному противнику. Да еще и майор подлил масло в огонь, предупредив, что скоро земли, контролируемые его племенем, закончатся, а те, в которые они едут, еще не начнутся. Между ними узкой, всего в несколько десятков километров полосой лежат ничейные земли. Ничейные это по мнению чиновников из правительства, по факту же здесь обитает то ли одно, то ли несколько племен. Никто толком не знает. Лоджикариа не даже по меркам недалеко ушедших от них соседей бегают почти голышом, охотятся с помощью стрелы копий. А главное, тут бакомба поморщился, словно лимон откусил, людоеды. Причем не от случая к случаю, такое в Африке не редкость, а готовые сделать человечину, орчатину, эльфятину, нужное подчеркнуть, недостающее вставить, главным блюдом своего рациона. Что же, наслышаны. Хотя в прошлые его сюда визиты судьба удачно проносила в стороне от подобных мест. И глупы те, кто считает, что дикари со стрелами не опасны для человека, вооруженного современным оружием. Дистанция боя в лесу ничтожна, а хозяева этих мест знают каждую травинку и умеют наилучшим образом использовать местность в своих целях. В здешних лесах бесследные исчезали и отряды покруче их экспедиции. Одно радует: конкретно здесь никому и ничего не нужно, а значит, есть неплохой шанс преодолеть без остановок и последствий узкий перешеек. разделяющие участки относительно цивилизованных земель. И подумать на досуге, почему никто не предупреждал о таком препятствии на пути. Переход между владениями племен не был отмечен на карте, хотя местные без каких-либо упреждающих знаков чувствовали: вот здесь наше, а через пять шагов уже чужое. Сергей к слову в интуиции оркам не уступал. Спасибо родному дару и качественной подготовке. Ничего внешне и не изменилось вроде бы, но Лисицын сразу почувствовал. Вот оно. Аура у этих мест другая. Не лучше и не хуже, с учетом его специализации так и подавно. Однако давить начало ощутимо. И Маша почувствовала, заворочилась в кресле и поудобнее придвинула к себе оружие. Утром Лисицын, узнав, где им придется ехать, отдал ей один из городских трофеев, тех, что выцыганял у посла. пистолет пулемет был все же полегче калашникова, а 9-миллиметровая пуля хороший аргумент в любом споре. Отдача в этой модели смешная. стрелять он девчонку сам учил, справиться. И то, что в оружие она держит под рукой, могло только радовать. Здесь это единственно правильный рефлекс. Рудайлов Сергей не любил. Так уж получилось, когда только еще начинал работать в полиции, довелось побывать в первопрестольной на стажировке и слегка поучаствовать в ловле огромынька. Обычно-то эти умники жрут людей с помощью кредитных договоров, но конкретно этого срубило крышу, и он решил попробовать человечину на зуб. так сказать, вживую. Тогда Лисицын всерьез пожалел, что работает патологоанатомом, а не в группе захвата. А ведь с его подготовкой взяли бы не задумываясь. Так вот, когда меняка живого, хотя и сильно поколеченного, уволокли, он вместе с коллегами получил эксклюзивную возможность взглянуть на его разделочный стол и с трудом сдержал рвотные позывы. А кое-кто из вроде бы более опытных наставников не сдержал В общем, с тех пор маньяков всех мастей он не любил особой, трепетной любовью профессионального иви сектора. И ехать по землям тех, кто возводил подобное в ранг повседневной жизни, ему было некомфортно. Хотя следовало признать, свою землю эти умники отстаивали с упорством, достойным уважения. Влезть сюда пытались многие и не раз. Земли Африки богаты, и поживиться в них можно изрядно. Дикарям повезло, что здесь не нашли ни алмазов, ни золота. иначе никакие трудности не остановили бы белых людей с большими кошельками. В конце концов, традиции геноцида насчитывают у европейцев не одно столетие, и в этом они достигли больших высот. Однако здесь не было ничего такого, что нельзя было бы добыть в иных местах и с меньшими издержками. Хотя кое-кто влез сюда, все же пытался и довольно серьезно. Во всяком случае, мимо развалин большого поселка, совмещенного с чем-то вроде промышленного комплекса, они проехали Ну да, поселок для персонала и что-то добывающее обогатительное. Вон и электростанция, точнее, руины от нее оставшиеся. Судя по размерам, производство требовало немалой энергии. Хорошо еще эти умники не впихнули сюда что-нибудь вроде АЭС, хотя могли бы. дури-то у людей хватает. И тогда рано или поздно сбылась бы старая истина. К тем, кто живет в 20 километрах от атомной станции, надо обращаться в фон 15-и, ваша светлость. а в десяти ваше сиятельство. Да-да, именно так, потому что с ней произошло бы то же, что и с здесь тепловой руины, затянутые травой и перевитые корнями и стремительно растущих в этом климате деревьев. Вот и все, что осталось от продукта высоких технологий. А вот ущерба было бы не в пример больше, то, что получилось сейчас, Африка переварила. Скорое свидание останется от постороннего здесь когда-то. На этом континенте бесследно уходили в вечность самые разные народы и цивилизации, так что очередного вмешательства природа не заметит. И так же бесследно здесь пропадет растворится человек, рискнувший бросить ему вызов. Поселок давно остался позади, рождённые его видом философские мысли по-прежнему кружили в голове. Вот она, слабость большинства русских. Чересчур много думают, слишком близко принимают к сердцу местные проблемы. Лисица зло дернул головой, сбрасывая наваждение. К черту! Сейчас работа бросок, возможно, бой. И место для размышления о проблемах местных голозады орков в нем просто не должно быть. Дешевле обойдется, проверено. До самого вечера их никто не тревожил. Ничего удивительного, откровенно говоря. Плотность населения в этих местах невелика. Орки, конечно, плодятся с невероятной скоростью. Иной расскажется, что у двух рас на этой планете орков и ogров для вынашивания детей женщинам potrebno меньше обычных девяти месяцев. Но если у огров неплохая медицина, отчего они, к слову, слово так, что плюнуть некуда, и потому примерно раз в полсотни лет их начинают бить. То здесь из трех новорожденных выживают максимум двое, а из них до десяти лет дотягивают уже в лучшем случае двое из пяти. Плюс непрекращающиеся конфликты, бессмысленные и жестокие, а потому прирост населения идет крайне медленно. В общем, шансов, что колонна пройдет незамеченной мало. А вот вероятность того, что людоеды не успеют собраться и организовать неприятности напротив, заметно отлично от нуля. Откровенно говоря, будь на то воля лисицына, он гнал бы колонну без остановок всю ночь. Плевать, что люди устали, отдохнуть можно и выйдя из опасной зоны. Может, руководство экспедиции и было с ним солидарно. Но дорога под конец совсем расквасилась, походя более на желе, чем на шоссейку. А ведь на карте именно как шоссей была обозначена. слететь с такого шоссе расплюнуть. И кто-то, интересно, Смит или Трумэн, решил больше не рисковать. Пришлось все же остановиться. Благое время до заката оставалось, и место попалось более или менее подходящее: Очередная речушка, мелкая и обошедшаяся без каньонов, Десяток крокодилов на берегу и довольно приличное пространство свободное от зарослей. Ну а дальше все по заветам буров, которые еще в эпоху своего переселения из Голландии знали, как ходить по Африке. машины в круг. И на сей раз солдаты майора Бакомба не исключение. Их Урал занимает свое место, и солдаты тут же включаются в работу. Общая опасность сближает. Затянуть пространство между ними плотным брезентом, оставляя лишь щели для наблюдателей. Сверху тоже брезент, хорошенько облить водой и повторить. Защита вроде бы смешная, но на самом деле вполне действенная. Стрела не пробьет два слоя толстой мокрой ткани, поджечь ее тоже не получится. А пулеметчики, случись нужда, запросто причёшу джунгли. Для старого доброго браунинга деревья не помеха. Вокруг раскидать датчики и добавить к ним управляемое минное поле. Кнопка нажата, мины активированы. Завтра нажмут другую и соберут те мины, которые не взорвались за ночь. Профессионалов такое препятствие не остановит, разве что задержит ненадолго и разозлит. Против дикарей работает, проверено. Но вечер прошел спокойно. Возможно, их отряд и впрямь проскочил незамеченным, или что скорее, поблизости не было достаточно крупных сил дикарей. А для мелких групп он выглядел слишком внушительным и хорошо вооруженным, чтобы желание разобраться с пришельцами возобладало над инстинктом самосохранения. И даже тепловизоры, когда опустилась тьма, не показывали ничего угрожающего. А ночью, ближе к утру, заракотали барабаны. Они били не столь громко, а сколь ритмично, отвратительно ритмично. Так правильнее, и не смолкали ни на секунду. Монотонный рокот давил на уши, заставляя против воли съеживаться, борясь с опускающимся на лагерь липким страхом. Проснулись все мгновенно, без промежуточных этапов, перескочив в состояние бодрствования. Елисисон был, пожалуй, единственным, кто понял: это не по их душу. Магия в этих звуках имелась, немного, только чтобы усилить их, помочь добраться до адресатов и тех, кого приглашают принять участие в намечающейся резне. и тех, кому готово на роль жертвы. Одних пригласить, на других надавить, лишая воли и сил. Но главное, она была той же, на какой специализировался род Сергея. Заметно проще, примитивнее, что и неудивительно для дикарей. Не было той отточенности, уверенности нюансов, как в рафинированные выжимки профессионалов. Все же шаман это лишь начальная ступень. Однако суть одна. И Лисицын очень хорошо понимал, что происходит. Ещё он понял, что мост разрушили не дикари. Да, суть магической школы та же, но там сработал умелец вроде него самого, а может, и лучший. С мощными, но грубыми заклинаниями людоедов не сравнить. Однако это знание ушло пока в сторону, куда важнее было разобраться с тем, что творилось вокруг. Резко повернувшись, он буквально выдернул из спальника Машу, прижал к себе. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Сестру колотила крупная дрожь, губы сжались в щелочке, а Обычно смуглое лицо стало белее мела, и на этом фоне ярко горели ставшие вдруг огромными глаза, ярко зеленые со сжавшимися в точке зрачками. Первый и единственный раз в жизни он видел ее такой в аэропорту шесть лет назад, при первой встрече, и тогда же пообещал себе, что никто больше не посмеет ее так напугать. И вот опять сволочи. Неторопливый, тщательно выверенный пас. Как бы ни хотелось сделать все быстро, спешка тут неуместна. Внешние эффекты отсутствуют, но Сергей знает, над ними появляется невидимый и неосязаемый, но оттого не менее действенный кокон. Задача проста оградить от внешнего воздействия магии именно этой школы. Второе заклинание дается с трудом, Все же оно принадлежит совсем другому, пусть и родственному направлению. Ничего, он сильный, он справится. На девушку заклинание действует как стакан валерьянки, запитый бутылкой коньяка. расслабленности, спокойствия с крошечной толики эйфории. Вот так. Главное не уснула. Теперь снять кокон. Всё же он чрезмерно энергоемкий. Пять секунд, десять. Нормально. Признаков ужаса на лице нет. Сейчас Маша просто не воспринимает злобное давление, чего лисицын, собственно, и добивался. Нормуль. Да, спасибо. Пожалуйста. Все, сиди, приходи в себя и ничего не бойся. А я гляну, как-то у остальных Снаружи все оказалось не так печально. Все же люди, не сверхчувствительные эльфы, тревога, легкая подавленность, но не страх. Во всяком случае, если что-то случится, с позицией они не побегут. Куда хуже пришлось, как ни странно, обычно толстошкуры моркам. По ним магия дикарей ударила со всей дури, снизив и без того посредственную боеспособность еще на пару пунктов. Хотя чему тут удивляться? Наверняка в свое время против им подобных она и затачивалась. Однако свирепый рык Бакомба подействовал на его бойцов не хуже допинга, и в панику они впадать не собирались. Правда, двигались осенние мухи по сравнению с ними покажутся бегунами-рекордсменами. А потом вдруг все кончилось. Барабаны, словно подчиняясь единому приказу, смолкли, и до лагеря донёсся пробивающийся преграды дикий крик. Что это было? Лисицын посмотрел на Трумана. Капитан выглядел заметно бледнее обычного. Это было заметно даже в ньюерком, колеблющемся свете костра, но этим внешние признаки волнения и ограничивались железные нервы у человека или просто стальная дисциплина. Пожалуй, пока у вероятного противника есть такие офицеры, для армии США еще не все потеряно. Тебе честно или политкорректно? А то ты не знаешь, криво усмехнулся капитан. Тогда вот тебе мое авторитетное мнение. Вокруг полная задница, но мы сейчас в эпицентре тайфуна, в зоне штиля. И у нас есть неплохие шансы выбраться отсюда без потерь. То есть удар был направлен не на нас. Похоже, недалеко, в километре, может, двух отсюда, была еще одна стоянка, чья не знаю. И, судя по воплю, только что ей наступили кранты. Кстати, вопль был женский. И что, пока дикари неторопливо, как маленькому объяснил капитан Лисицын, жрут наших незадачливых соседей, есть шанс спокойно добраться до границы их территории. при некоторой удаче даже не вспотев. А они лисец повернулся и с легким недоумением посмотрел на рискнувшего влезть в разговор солдата. Впрочем, после еще толком не закончившегося ночного кошмара, чинопочитание как-то отошло на второй план. они послужат дикарям праздничным обедом. Первое, второе и компот. Если их много, то еще и гарнир. Сэр, но мы даже не попытаемся им помочь? Вопрос предназначался Труману. Очень логично. Мало того, что логика русского отличается от той, что американцам вдалбливали в школах, по мнению Елисицына, учиться в них должны были исключительно умственно отсталые, но до проблемы чужой системы образования волновали его сейчас в последнюю очередь. Так еще и решение принимать один черт не ему. Но Трумман, оказался на удивление солидарен со своим русским приятелем. Нет, мы попытаемся уйти как можно дальше и остаться в списке живых. Стоило признать, Твердости в тоне Алекса хватило бы на десятерых. Хотя, конечно, слова эти дались капитану с трудом. Лисицынь мысленно кивнул, одобряя его поступок, но внешне предпочел остаться невозмутимо отстраненным. Не стоит влезать, это подчиненные Трумана. ему их и строить. Сэр, так точно, сэр, разрешите идти. Судя по тону и четкости оборотов, Морпех пребывал в некотором раздрае чувств. С одной стороны, хорошо осознавал правоту командира, С другой же молодостью и остатки воспитания требовали бежать и спасать. При виде этого противоречия он нашел, похоже неплохой выход из ситуации: не спорить со старшим по званию и выполнять приказ. Лисицын мысленно ему поаплодировал. Муки совести будут, конечно, однако не запредельные, ибо причина их персонифицируется на другого человека, Зато живым останется. Может быть, буквально через минуту подошли Смит, Кобрин и Бакомба. И вся научная часть экспедиции в полном составе без различея происхождения выслушав расклады Смит лишь кивнул. он хорошо понимал разницу между пусть рискованным но все же больше щекочущим нервы чем реально угрожающим спуском с обрыва и гарантированной смертью при попытке спасти кого-то ну совсем чужого и им не интересного кубрина даже не спрашивали у него на лице было написано что желание унести отсюда ноги а также прочие части тела и желательно в целости превалирует над абстрактной любовью к ближнему. Бакомба промолчал, но судя по выражению его широкой «за три дня не оплюёшь рожи», был вполне с начальством солидарен. Остальные, даже чопорные англичане вполне разделяли общий настрой. Диссонанс в него, как это часто бывает, внес лишь один человек. И как и следовало ожидать, им оказалась женщина. "Господа, а как же они? Вам не хватило ночного рок-концерта?" с интересом спросил лисица. Ночь откровенно говоря еще не закончилась, но к неба, видимый через разрыв в листве, уже ощутимо светлел, так что с огромной натяжкой можно было считать, что уже утро. Лично я не жажду услышать продолжение, но диалогиня беспомощно обернулась к остальным, однако поддержки в их лице не обнаружила. "Как же так?" просто вздохнул капитан. "Если желаете им помочь, я вас не задерживаю, но сами и без использования федерального имущества" Своих людей ради вашей прихоти, мэм, я гробить не дам. Как же так выветь? Моя задача, в голосе Трумана, как затвор винтовки отчетливо лязгнул металл, доставить вас живыми к месту работ и обеспечить безопасность. Все. Исполнение ваших желаний, не относящихся к целям и задачам экспедиции, в число наших обязанностей не входит. Идите к себе и готовьтесь к отъезду. Позавтракайте, что ли, мы выезжаем сразу, как рассветёт. Женщина еще раз оглянулась на остальных. Как бы ни были затуманены ее мозги и человеколюбием, общечеловеческими ценностями и прочим бредом, она понимала, что в одиночку пешком по африканскому лесу она не пройдет и сотни метров. А уж совсем тронутой на любви к ближнему дурой она не была. И сделала то, что лисица ожидал с самого начала разговора, обратилась к нему. Ну да, все правильно. Мало того, что он формально никому здесь не подчинен, Так ещё и известно, что русские просто обожают всех спасать, готовы первыми бросаться грудью на амбразуры и месить вручную цемент в минус сорок. Ага. Так и было когда-то. Но дамочки стоило бы учесть, что с того времени они здорово поумнели. Сэр, неужели вы не понимаете, что бросать здесь людей «Поправка», — Лениво отозвался лисицын. Расовую принадлежность наших, гм, скорее всего, уже покойных соседей мы не знаем. И вторая поправка. Мы никого не бросаем. Мы шли своей дорогой, а не своей. Одна из них прервалась. Но это не наш вопрос. Но мы должны. Третья поправка. Если вы считаете, что я что-то должен сделать, то вы ошибаетесь. Я в этой жизни много кому и чего должен, но это явно не вы. Но никто, кроме вас, это не сделает. В смысле, больше дураков нет? Геологиня вновь посмотрела на остальных собравшихся. Похоже, как у многих втайне неуверенных в себе людей, это действие давно стало у нее рефлекторным. Увы, вряд ли увиденное могло ее обрадовать. Бакомба откровенно ухмылялся. остальные выражали солидарность с позиции русского, более сдержанно, однако столь же недвусмысленно. И когда женщина шла к своей машине, вид у нее становился все более поникшим, а плечи опускались с каждым шагом, словно она сегодня окончательно разуверилась в людях. Подозреваю, она потом напишет петиции во все доступные инстанции, заметил Смит, когда остальные разошлись. Руман кивнул, соглашаясь. Формально мы правы, но когда поднимут твой правозащитники, это может обернуться неприятностями. Валите все на меня, Лисицин безразлично пожал плечами. У нас что правозащитники, что Наполеоны из дурки, проходят по одному ведомству. И потом, он едва заметно усмехнулся, ей надо еще пережить эту поездку. который может статься в момент, когда возникнет очередная угроза, рядом никого не окажется. Все трое промолчали. Слово было сказано, однако его к делу не пристёжёшь. И по своим местам они расходились в глубокой задумчивости.